последнее и предпоследнее желание. Обычно пеликаны размеренно и величественно поряд втянув шею, будто им холодно. Но этот стрелой подлетел к нам, крича: "Что стока? Я хочу знать, что стока!" Дези, Джек Кристал остановился задрав голову. "Ты что? прилетела сюда от самого Киларга? Конечно, иначе меня бы здесь не было. Отведите меня к Тока сейчас же!" Пеликан спикировал вниз, ноги у него подогнулись, и он приземлился на брюхо на клумбе перед больницей. Изи сказала, что в него попали три пули. От этого и умереть можно, если вы не в курсе. Мы прекрасно это понимали. Поэтому на сердце у нас было так тяжело. Элли, конечно, было еще хуже. Не только из-за тока, но прежде всего из-за матери. Наша бывшая одноклассница пребывала в состоянии шока. Может, надо было остаться на яхте? Но тогда бы я наверняка погибла, пробормотала она. «Почему никто не нашел следов моей мамы? Куда она могла деться?» Джек Кристал утешающе обнял ее за плечи. «Этого никто не знает». Мы вздрогнули, увидев, как из больницы вышла Латиша. Наверное, она заметила нас из окна, потому что, не удивившись, направилась прямо к нам. Я по-прежнему ее боялся, но, пересилив себя, спросил, «Как ваша сестра?» «Лучше, благодаря вам», — ответила тигрица-оборотень. «Кстати, мы больше не работаем на семью Ленокс». Мы давно собирались снова стать моделями. Бесит постоянно калечить людей. Спасибо за уксус. Не за что, ответил Джек Кристалл. Тигрица-оборотень искоса взглянула на Эллу и попросила нас. Присмотрите за мелкой, ладно? Вообще она норм, только страшно избалована. Конечно, присмотрим, пообещал молодой директор. Ее папа уже едет сюда. Ну ладно, наслаждайтесь мирной жизнью. И Латиша, вздернув верхнюю губу, показала нам, наверное, в последний раз, тигриный оскал. Кстати, вы бы ни за что не победили, если бы Дорн и Ленокс не напали друг на друга. И прежде чем мы успели ответить, она ушла. Наш молодой директор принялся успокаивать Дейзи. Только что звонили из больницы, сказали, что операция прошла успешно и только настоящий боец. Дейзи толкнула его огромным клювом. Отведите меня, наконец, к нему! Мы огляделись по сторонам. Хорошо, что никто не заметил, что нами командует крупный буро-серый пеликан. «Минутку», — сказал Джек кристал и куда-то заторопился. «Побудьте здесь, я сейчас вернусь». Через несколько минут он вернулся с инвалидной коляской и белым больничным халатом. В пальмовой аллее перед входом не спрячешься, но тропические кусты оказались подходящим укрытием. За ними Дейзи превратилась в хрупкую девочку с темными кудрями и в веснушках. Она так быстро катила инвалидную коляску ко входу в медицинский центр нижних кис, что мы едва за ней поспевали. «Только Макбрайт, он в послеоперационной палате», сообщили нам. Ну ладно, можете его проведать, только недолго. Немного оробев, я вслед за остальными прошел по стерильно чистым коридорам со светло-коричневыми пластиковыми полами, чувствуя себя довольно неуместно в мокрой грязной одежде. В больничной кровати, опутанный всевозможными проводами и трубками, тока с лохматыми волосами морковного цвета казался еще бледнее обычного. Его крупное сильное тело, всегда находившееся в движении, сейчас было странно неподвижным но на мониторе было видно, что его сердце бьется. Едва сдерживая слезы, Дейзи взяла Тока за руку, а Элла, как в трансе, держала его вторую руку, неотрывно глядя на его закрытые глаза. Но они недолго оставались закрытыми и превратились в неподвижные, как у аллигаторов, щелки. Я с облегчением выдохнул. Оборотни рептилии невероятно живучи. Дейзи сжала его руку. «Тока, ты просто обязан выжить, понял?» Он слабо кивнул. «Вот именно!» «Помирать тебе еще рано», — сказал я с содроганием, вспомнив о Биттер Грине. Тока что-то прошептал потрескавшимися губами. Мы разобрали его слова только со второго раза. «Он же это не всерьез?» — спросила Дейзи, глядя на меня. «По-моему, очень даже», — ответил я. «Тока, что это значит, что твое последнее желание, чтобы бари ты и я, снова ходили в голубой риф? Сейчас не до последних и предпоследних желаний. Сначала ты должен поправиться, черт побери!» рассердилась Элла, как в старые добрые времена. «А если ты умрешь, то сможешь ходить в нашу школу, разве что как зомби!» Джек Кристал ничего не сказал, только вздохнул. «Ну, пожалуйста, мистер Кристал!» Обычно напористое и решительное, Дейзи умоляюще смотрела на него большими карими глазами. «Он наверняка раскаивается в том, что произошло у пруда!» Только не кивнул, потому что опять вырубился. «Хорошо, что монитор по-прежнему показывал его зигзагообразное сердцебиение», а то Дейзи, Элла и, чего уж там, даже я сразу бы впали в панику. Незадолго до того, как его забрали, он сказал, что, скорее всего, больше не будет ходить в школу, сбивчиво рассказал я. Кажется, его матери это не так важно. Ну и ну, покачал головой Джек Кристал. Ну ладно, Тока и Элла, вы можете вернуться в школу. бари насколько я слышал, перевели в частную школу в Майами. Сначала мы сомневались, услышал ли Тока новость, но его пульс немного участился. В его состоянии Это равносильно порыву восторга. Потом он снова приоткрыл глаза и посмотрел на меня. Что? Элла склонилась ухом к его слабо шевелящимся губам, потом, вскинув брови, повернулась ко мне. Он сказал, я все исправлю, Тьяга. Ответить я ему не успел, потому что нас выгнала сиделка. Должно быть, в послеоперационном отделении разрешены только пятиминутные визиты. Как именно он собирается все исправить? Вряд ли он сам знает. У выхода из отделения нас задержал врач. Его состояние стабильно, думаю, выкарабкается. Ваш ученик невероятно крепкий парень. Еще бы, аллигатор, не без гордости за одноклассника, подумал я. Им с Эллой разрешили вернуться в школу. А как же я? Обо мне речи не было. Я ведь не ранен. Наверное, на моем месте каждый поступил бы так же, как я в этом ресторане и на борту лорда алана Иначе его привлекли бы к ответственности за неоказание помощи. Поздно вечером я вернулся в окруженный пальмами бирюзово-белый домик Фарина Гарсии, где собрались все обитатели Голубого Рифа и члены совета, не попавшие в больницу. Нет, это была не вечеринка, но Фарин опустошил кухню, и все что-то жевали. Мини-помидоры, начиненные овечьим сыром, сэндвичи с копченой рыбой или чипсы со вкусом барбекю. Эмили деловито сновала по дому, предлагая гостям стаканы с апельсиновым соком в том числе вейву в человеческом обличье с причёсанными медно-каштановыми волосами и весёлыми тёмными индейскими глазами. Они с Финни держались за руки. Сделав глоток сока, Вэйв поморщился и выплюнул его в катку с декоративной пальмой. «Как ты узнал, что я в беде?» — спросила его Финни. Вэйв в некотором смущении пожал плечами. «Я всё равно был поблизости. Мне рыба одна передала». Финни потеребила браслет из рыболовной сети. «Но как ты там оказался? Хотел меня навестить?» «Конечно. К тому же скоро судебное заседание. Я ведь серьезно отношусь ко всем этим человеческим заморочкам. Мистер Кристалл мне сказал, что уже все улажено, и меня в два счета оправдают. Это очень океанисто. А еще благодаря превращениям от меня в китовом обличье отвалились морские ракушки «Рада за тебя», — пробормотала фини Судя по всему, ее что-то тяготило. «Вейв, нам надо поговорить. Я не уверена, что готова к отношениям на расстоянии. Мы не сможем часто видеться. Может...» «Нам лучше расстаться?» «Ой», — сказал Вэйв, — «но я ведь тебе нравлюсь». «Еще как, но все же...» Я оставил их выяснять отношения, потому что обнаружил кое-кого еще. Своего брата Стива, мальчика спортивного телосложения с кожей, намного темнее моей в старых мокрых плавках. Он помахал мне, будто это в порядке вещей, что он разгуливает здесь в человеческом обличье, а ведь последние годы он жил преимущественно в облике тигровой акулы. Я страшно обрадовался». «А ты что здесь делаешь?» «Слышал, что здесь столько всего произошло, вот и решил проверить, как ты», — сказал он. Я был тронут. «Да ничего», — ответил я, и мы неловко обнялись. Ко мне подошла Эмили. Из нее вышла бы отличная официантка. «Вот, последний сок», — объявила она, протягивая мне стакан с русалочкой Ариэль и улыбаясь лукавой, как у отца, улыбкой. «Чего бы вы еще хотели?» «Бургер», — улыбнулся Стив, глядя на нее сверху вниз. «У вас, случайно, не найдется?» — Найдется, — просияла Эмили. — Сейчас принесу. Через открытую дверь мы удивленно наблюдали, как она убежала на кухню, достала из морозилки булочку и котлету для бургера, залезла на стул и сунула все в микроволновку. Потом с клеклыми полусырыми продуктами примчалась обратно. — Вот, приятного аппетита. Жарить на сковородке мне пока не разрешают. — Ничего страшного. Большущее спасибо, — поблагодарил ее мой брат, с легким поклоном взяв у нее тарелку. Он может быть очень галантным, когда захочет. Следивший за этой сценой Фарин Гарсия с трудом сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Минутку», — сказал он, когда Эмили ушла. Хотя его раненая рука еще висела на перевязи, он порезал сыр и помидор, поджарил котлету на сковородке, а булочку в тостере. Когда, наконец, все было готово, Стив с блаженным вздохом откусил от бургера. «Грандиозно», — сказал он. «Сбылась мечта». Едва он доел, нас отвлек звонок. Есть новости, мисс Уайт помахала телефоном. Сьерра нашла флешку Алана Дорна.